Отец и мать верили. Он? Нет? Сам не знал. Не то верил, не то нет. Все чего-то стыдился. Вспомнил Морозов, как пришли новобранцы и в полку служили молебен. Жаром плали свечи перед иконами. Шли к ним люди еще в своей деревенской вольной одежде, Лица масляные, Волосы по-мужицки в скобку стрижены, громыхались на колени, стояли долго, лбом в пол били, крестились, волосами мотали. Боялись службы военной, у Бога заступы просили, как учили их отцы и матери. Матушки, царицы небесные скоропослушницы, заступницы молились». Николая Угодника просили, Серафима Саровского, да Ивана Воина. Они верили. Они алкали Бога и церкви. Почему же теперь их надо чуть не силой загонять в церковь? Кто виноват? Образованные очень стали. Встали в его голове слова вахмистра. И в них он почувствовал, почему-то упрек себе. В церкви на клиросе старый нестроевой солдат-псаломщик читал великопостные часы. Говеющий дивизион двумя взводными колонами темнел в левой половине храма. За решеткой у правого клироса, где были посланы ковры, и стояло несколько стульев, было пусто. Там перед неугасимой лампадой, Горевшей перед иконой Божией Матери, Стояли две женщины, Жена полкового адъютанта Валентина Петровна И ее мать, старушка семидесяти лет. Икона была в светлой ризе, Выложенной жемчугами. Подарок полковых дам полку, Когда полк шел на Отечественную войну Против Наполеона. В полку эта икона — Почиталась чудотворная. Засвеченный маларем, толстый, масляный, в рыжих усах и бакенбардах штаб-рот мистер Лукашов, полковой квартирмейстер, считал деньги и складывал столбиками медные и серебряные монеты. Слова пророчества и притчей, глухо, как тяжелые капли в колодец, падали в пустоту храма. Они были древние. Смутные и непонятные. Дела и думы бродячего народа, Отжившего с лишним двадцать веков назад, Стучались в стены храма, отзывались в душе морозово И затемняли мысль, точно погружали ее в какой-то мутный сон. В открытую форточку высокого окна Входил клубами весенний воздух, крутился маленькими радужными вихрями и таял. С ним влетали уличные шумы, дребежащий звон зовущего колокола, стук подков по мостовой, крики ломовых извозчиков. Свозили последний снег. С полкового плаца чей-то звонкий протяжный голос командовал «Вольты! Марш!» «Кто это командует?» — подумал невольно Морозов. «Там первый эскадрон должен учиться. Не корнет ли трешатный?» «Так нет, трешатный в отпуску». С клироса глухо падали в смятенную душу слова, медленно и раздельно произносимые чтецом. Пророчество из Икиилева чтения. И узнают все древополевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю. Примечание? Книга пророка Иезекииля, глава 17, стих 24. И была какая-то связь между этим глухим бормотанием чтеца и тем страшным, что говорил ночью, несколько часов назад Андрей Андреевич. И были здесь как бы завершение и ответ на слова Вахмистра, Образованные очень стали. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправдую, и будет делать те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие же свое, какое творит, и за грехи свои в каких грешен он умрет. Примечание. Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 24. Страшная правда звучала в словах пророка. «Не спасут те свечи, что ставили по приходе в полк на молебен, тех, кто теперь стали образованными». «Он умрет». «Ибо я не хочу смерти умирающего», — говорит Господь Бог, — «но обратитесь и живите». Примечание. Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 32. Подле образа спасителя на Амвоне у царских врат Вахмистер ставил свеч. Он усердно крестился, кланялся, и колыхалась у него на груди, звякая цепочкой из призовых ружей. В толстых и коротких пальцах вахместра, когда вжимал он свечи в подсвечник, было напряжение. И думал Морозов, такая же должна быть и вера у него, напряженная, крепкая и сильная. Морозов оглянулся на эскадрон. В сумраке храма тускло блистали шевроны на рукавах и золотые нашивки на погонах сверхсрочных подпрапорщиков. Дальше неподвижно стояли солдаты. Их лица были тупы и казались иссеченными из дерева. Чуть маслились молодые подбородки. Там редко кто крестился, но стояли безмолитвенно и бездумно, как стоит в жаркий полдень скот, сбившись в балки у засохшего ручья. Неслышно, так тихо, что Морозов не заметил, появился священник, худощавый, тонкий, и длинный, в черной рясь, перетянутый шнуром епитрахиль. Точно дух возник он у царских врат, русые волосы мелковолнистую грядою падали на плечи, он стоял и молча молился. Когда чтец замолк, священник стал говорить медленно и отчетливо, точно хотел, чтобы слова его глубже вошли в эту тяжелую и тупую солдатскую массу. «Господи и Владыко живота моего!» Священник опустился на колени изгибаясь в земном поклоне, сердито прошептал в сторону эскадронов «Встаньте ж на колени, ребята!» Грузно, тяжело рухнули люди на колени, завздыхали. Кое-кто ударил лбом об пол, опомнились от окрика и проснулись. Образованные... Кто же сделал их такими образованными? Подумал Морозов и стал вспоминать, что делалось у них для того, чтобы напоминать людям о Боге. Перед обедом и еще вечером на перекличке пели хором молитву. Вахмистер требовал, соблюдая устав. Два раза в месяц бывала по вечерам духовно-нравственная беседа. Усталые за день, разморенные на учениях и уборках лошадей, пахнущие конюшней и конским навозом, недвижно сидели солдаты, и священник рассказывал им, как должен вести себя христианин. Многие солдаты спали. Никого из офицеров не было на беседе. Им было некогда. Обеды, вечера, театр, визиты — Требовали их в городе, и некогда было прийти на беседу. Да и скучно. Вспомнил Морозов, как года два перед этим в полку появился адвентист. Он отказался выйти на учение и на уборку в субботу. Было много разговора по этому поводу, много шума. Адвентиста арестовали, предали суду. Но убеждать его даже и не пытались, точно боялись своей несостоятельности, точно за ним чувствовали какую-то крепкую веру, за собой уже ее не имели. Поручик Окунев и два брата Корнеты Черновы вздумали великим постом петь трио «Господи, возвах» в церкви. Достали ноты, раза два попробовали за фортепиано в собрании, а потом бросили. Ставились великосветская оперетка, и было некогда. И при том как-то вдруг им стало стыдно петь в церкви. Петь в оперетке им не было стыдно. Из полковых дам дивизиона только одна, Валентина Петровна, святая душа, ханжа. Про нее еще вчера говорили в манеж. Валентина Петровна — чудная женщина, но звать ее в субботу к медведю немыслимо. Она с мамашей в церковь пойдет. Она такая беготка! Примечание. Беготка от французского «бегот», «ханжа», «светоша». И говорили это с осуждением. Шли в адвентисты, искали Божьего откровения сначала у Рецтека, потом у графа Льва Толстого, у священника Григория Петрова, у Распутина. Записывались в масоны, но православными быть не хотели. Примечание. Редсток, 1833-1913 годы, лорд, английский евангелический проповедник, близкий к деноминации плимутских братьев. В 1874 году лорд Редсток прибыл в Санкт-Петербург по приглашению княгини Голицыной и вел активную проповедническую деятельность в великосветских кругах. Этим учением увлекся Лев Толстой, резко против выступали Лесков и Достоевский. Князь Мещерский издал против Редстека сатирический памфлет «Лорд-апостол». Вскоре под влиянием проповеднической деятельности лорда на севере России возникло близкое к баптизму движение евангельских христиан. В 1909 году евангельские христиане учредили свой союз.